Глава 31. Этот человек действительно был на грани сумасшествия. Синтек был прав. Квонтухён, который сейчас пробирался сквозь заросли, отличался от того Квонтухёна, что он видел совсем недавно. Он был похож на умирающее дерево, сожжённое молнией, или куст, скрученный засухой. Он видел перед собой добычу, но был настолько истощен, что не мог пошевелиться, как ослабленный зверь на последнем издыхании. Однако у него все еще оставались силы, чтобы сделать последний рывок и броситься на орла, который ждал его смерти. Или, по крайней мере, выглядело это именно так. Квон Тухён никак не походил на человека. Он посмотрел на Найн, затем повертел головой по сторонам. Наверное, хотел убедиться, что никого больше нет, но высокие заросли надежно скрывали с собой Мире, Хёнже и Синтека. Джунгли казались железной клеткой, из которой Найн не могла выбраться, но тоже было справедливо и для Квонто -Хёна. Парень молчал. Он даже не спрашивал, почему его позвали. Ждал, что Найн заговорит первый. Всю прошлую ночь она размышляла, что сказать. Составляла порядок реплик, несколько раз прогоняла в голове сценарий разговора, но встретившись лицом к лицу с Квантухеном, совершенно забыла что именно хотела сказать в мыслях все перепуталось Но какой теперь смысл в подготовленных речах и последовательности фраз нужно было любой ценой заставить Квантухена сойти с той позиции которую он крепко занимал вот уже два года. я позвала тебя, чтобы дать шанс сказала найн кванухон рассмеялся какой шанс признать что ты сделал и попросить прощения. Я о том, что произошло здесь два года назад. О том, что сделали ты и твои друзья. Говори прямо. Что я сделал? Я ничего не знаю. Два года назад, в тот день, ты позвал сюда Пак квону Квон Тухен замолчал, перестав сыпать колкостями в ответ. Его взгляд стал жестким. Найн боялась, что Квон Тухен потеряет самообладание. Боялась, что так и не успеет сказать все, что нужно. Ты был с Сону Джуном и Ким Минхо. Вы велели Пак Вону принести деньги, но он пришел с пустыми руками. Это было 9 июля, после 11 вечера. Квон Тохён нахмурился. «Не ходи вокруг да около. Говори прямо». «Я знаю, что произошло. Два года назад ты толкнул Пак Вону и случайно убил его» а потом закопал здесь. Лицо Квантухёна исказилось не от гнева или раздражения, а как будто он проглотил что-то неприятное, истину, которую он не хотел признавать. Но он попытался сохранить лицо и рассмеялся. «И ты решила заговорить об этом только сейчас? Два года молчала, и вдруг пришла пора изменить ситуацию? Интересно». Что же вдруг развязала тебе язык?» На самом деле у Найн не было особой причины. Она узнала правду всего несколько недель назад. Она растерялась от неожиданного вопроса, но, увидев слегка подергивающиеся уголки губ Квонтохёна, поняла, что не стоит отвечать на все его вопросы. «Разве нельзя рассказать об этом сейчас?» «Теперь-то? Спустя два года? Ты смешная!» Ты понимаешь, что твоя фантазия о справедливости зашла слишком далеко? Все это уже в прошлом. Мы встретились с Паквону здесь, да. Но что с того? Как встретились, так и разошлись. Именно это я и сказал полиции. И нас отпустили за отсутствием доказательств. Кто тебе поверит? Даже полиция решила, что он сбежал. Что ты знаешь, чтобы вот так обвинять меня? Если ты не признаешься... Я сама пойду и все расскажу». «И кто тебе поверит?» «Пусть не верят. Я все равно расскажу. Расскажу, где закопан Паквуну. Найду его тело и буду повторять, что здесь случилось, пока мне не поверят». Квонтохен снова рассмеялся, но его взгляд метался. Он был напуган. Его сердце наверняка билось очень сильно. Кто-то поднял на поверхность то, что он считал давно похороненным. То, чего не существовало, снова стало реальностью. «Никто тебе не поверит!» Квантухен старался говорить насмешливо и самоуверенно, но в его голосе сквозила напряженность. Тревога, что все может рухнуть, что пострадает его невиновность в глазах других, его неприкосновенность. Наигранное спокойствие Квантухена дало трещину. «Почему? Почему твой отец подкупил полицию?» Найн решила перейти к следующему пункту своих обвинений. Этот аргумент мог сильно разозлить Квантохёна и спровоцировать его на удар, но Найн не боялась его кулаков. «Заплатил полиции, чтобы они молчали?» — продолжила Найн. «Чтобы похоронили секрет его сына. Чтобы замяли исчезновение того парня. Правда?» «Поэтому все было так быстро улажено». Судя по выражению лица Квантухена, он знал о подлых делах своего отца Если бы не знал, было бы только хуже. Найн почувствовала, что именно сейчас Квантухен разозлится. Ее ожидания оправдались. Кто ты такая, черт возьми! прошипел Квантухен, стиснув зубы. Где ты это подслушала? Он злился по-настоящему. Я не подслушивала. Я все знаю. Ты думал, никто не узнает? «Да что ты вообще знаешь?» Квантухен сжал зубы сильнее. В его взгляде пылала такая ярость, словно он готов был броситься на Найн в любую секунду. «Рассказать тебе все с самого начала?» «В ночь с 9 на 10 июля два года назад ты с друзьями пил здесь. Когда алкоголь закончился, вы позвонили Паквону, чтобы он принес денег. Но Паквону пришел с пустыми руками. Что сказали твои друзья?» что он опоздал на полчаса. Спросили, почему он не принес деньги. Посмеялись, что он, поди, опять искал инопланетян по дороге к вам. Найн попыталась воскресить в памяти сцену, которую видела раньше, но в этом не было необходимости. Растения вокруг снова показывали те события, превращая их в образы, понятные только ей. Квонтохён не мог видеть этого, но перед глазами Найн четко развернулась сцена той ночи. Голоса сон у Джуна и Ким Минхо стали слышны так, будто они находились с ними на горе прямо сейчас. «Черт возьми, ты опоздал на полчаса. Даже извиниться не хочешь? Мы тут замерзли, пока тебя ждали». Голоса сон у Джуна и Ким Минхо продолжали раздаваться в голове Найн. «Что ты несешь, дурак? Замерзли летом. Если холодно, разведи костер». «Принес деньги?» «Эй!» «Мы тебя позвали, чтобы ты занял нам денег. Думал, мы хотели с тобой просто потусить? Ну ты даешь. «Чем ты занимался? Опять искал этих своих инопланетян? На этот раз они тебе ответили. Встретиться хотят? О, я тоже хочу увидеть инопланетян!» Найн повторяла вслух слова, которые слышала. «Спускайтесь первыми», сказал тогда Квонтохён Сон У Джуну и Ким Минхо. «Почему вы вдвоем снова разговариваете без нас? Считаете себя лучшими друзьями? Мы тоже хотим дружить с Вону?» Так ответили друзья Квантухену. Увидев, как Найн повторяет их слова, Квантухен нахмурился. Видимо, он хорошо помнил этот разговор. «Я быстро поговорю и догоню вас, так что идите вперед. Не поняли, что ли?» Продолжала Найн. «Замолчи. Прекрати!» Приказал ей нынешний Квон «Почему ты меня позвал?» «Просто хотел повидаться». Не отступала Найн. «Я сказал прекратить», предостерег Квон Тохён. Но Найн его не слушала. Она понимала, что сейчас он не только злится, но и напуган. «Еще бы! Как тут не испугаться, когда перед тобой внезапно воспроизводят разговор двухлетней давности?» Найн хотела, чтобы Квон было страшно. Он должен был бояться тогда и все эти два года. «Не для того, чтобы вымогать деньги. Я знаю, у тебя с ними туго». Найн не сбавляла обороты, видя, как он Тухён нервничает. «Эй!» — крикнул он, отбрасывая в сторону рюкзак. Но Найн говорила и говорила, глядя прямо на него. Ей было дурно, но она произносила каждое слово четко и ясно, чтобы не запнуться. «Отвечай, придурок!» Когда к тебе обращаются, нужно отвечать. Ты что, меня игнорируешь? Отвечай, говорю. Из-за твоих дурацких разговоров тебя никто не воспринимает всерьез. Веди себя нормально, перестань нести чушь. Меня раздражает твоя тупость». «Заткнись!» — Квантохен толкнул Найн в плечо. Девушка пошатнулась, но не упала. «Теперь вспоминаешь, верно?» «Так что не притворяйся, будто ничего не знаешь», — сказала Найн. На что были похожи ее слова? На укол иглой? Или пробитие стены гвоздем? Трудно сказать. Но было ясно, что что-то прорвалось сквозь крепость вокруг сердца Квантохиона. Как мать своей смертью пробила дыру в его мире, так и Паквону пробил дыру в мире Квонтохёна. Потеряв рассудок или показав свою истинную природу, Квон Тухён сжал кулаки и бросился вперед. Найн на мгновение подумала просто уклониться от удара. Но поняла, что этого будет недостаточно, чтобы остановить разъяренного старшеклассника. Она слегка согнула колени, выравнивая центр тяжести, и встала в защитную стойку. Но когда кулак Квон Тухёна полетел ей в голову, Найн присела еще глубже, уводя тело из-под высокого удара, и нанесла прямой удар Квон Тухёну под ребро. Парень согнулся пополам, обхватив руками живот. Найн била точно в уязвимое место, и боль должна быть мучительной. «В следующий раз ударю сильнее. До потери сознания», — предупредила Найн. Черт, инструктор ведь велел не использовать тхэквондо в драках», — с горечью подумала она. Но, учитывая ситуацию, ее действия можно было бы расценить как самооборону. Если бы Наин не уклонилась, то потеряла бы как минимум один зуб, а если бы просто уклонилась, то Тохён бы продолжал атаковать, пока не нанес бы ей хоть один удар, и вряд ли бы на одном остановился. Похоже, ты все вспомнил. Так что я продолжу, сказала Наин. Тохён только тяжело дышал, держась руками за живот. Наин снова сжала кулаки, но не для того, чтобы ударить, а чтобы набраться смелости, произнести следующие слова. Он был еще жив. В тот момент, когда Квонтохен звонил своему отцу, спускаясь с горы. «Если бы ты сразу позвонил в скорую, он бы выжил». Паквону был жив. Еле слышное дыхание Пак Вону уловил цветок, росший у его губ. Спина Квонтохена, которая до этого вздымалась и опускалась, замерла. Найн больше не слышал его тяжелое дыхание. Лишь через какое-то время он выпрямился как можно было описать выражение его лица, как бы Найн ни пыталась, не могла найти подходящих слов. «Хватит с меня этих шуточек», — пробормотал Квантухён. Его полное нежелание верить напомнило Найн, как она сама не хотела признать правду о себе, даже видя ростки между своих пальцев. Поверить означало бы разрушить всю свою предыдущую жизнь. И Квантухён инстинктивно понимал, что после такого шага не сможет вернуться назад. Ты же хотел спасти его, правда? Ты не собирался убивать его. Поэтому ты звонил отцу, просил о помощи. Тогда сделай это сейчас. Исправь то, что не смог тогда. Пока не стало слишком поздно, скажи, что Паквуну здесь. Так он сможет вернуться к своей семье. До каких пор ты собираешься оставлять его здесь? Исправь все, пока не стало слишком поздно. Взгляд Квантохёна был направлен куда-то в пустоту. За плечо Найн. «Исправить?» — с усмешкой произнес Квон Тухен. «Зачем мне это делать?» Теперь он посмотрел на Ин прямо в глаза. «Ты сказала, что Пак Вону был жив?» «Значит, ты следила за ним и видела нас?» «Почему же ты сама тогда не вызвала помощь?» «Ты просто убежала, оставив умирающего человека. А теперь чувствуешь вину и притворяешься праведником?» «Не требуй чего-то от меня!» Ради собственного успокоения. Я не видела этого. Гора мне рассказала. Сказала Найн. Теперь начиналось самое важное. Пора было переходить к настоящей причине, по которой она позвала сюда Квон Тухёна, и к последней возможности разрушить его оборону. Она должна была показать Квон Тухёну, что Паквону не лгал. То, что Паквону не лгал... Не делала его смерть справедливой или менее трагичной, но, по крайней мере, Квон Тохён должен был знать это. «Я встречусь с Квон Тохеном снова», — вспомнила Найн слова, которыми убеждала друзей вчера. «Я покажу ему, что Пак Вуну никогда не лгал. Он должен это понять. Если они действительно были близкими друзьями, и Квон Тохён пытался спасти Пак Вуну, а сейчас мучается из-за этого, он должен знать правду и искренне извиниться перед Пак Ву. Если он будет мучиться всю свою жизнь, то пусть это будет от знания правды. Растения на этой горе наблюдали за произошедшим, произнесла Наин. Они рассказали мне, что ты и твои друзья позвали Паквуну в тот день и что твоя мать перекапывает эту гору по ночам, пытаясь найти тело Паквуну. Конечно, Наин не ожидала, что Квон Тухен сразу же ей поверит. Так ты с Паквуну в каком-то клубе инопланетян познакомилась? Ах, смешно до слез. Тогда ты, должно быть, знаешь, что он всегда был странным. Может, и ты такая же, раз не замечала этого. Это причина, по которой Пак должен был умереть. Да, он поэтому и умер. Кван внезапно посерьезнел. Все его ненавидели, потому что он вечно говорил всякие странные вещи. Его боялись и ненавидели, потому что он портил атмосферу в классе и в любой момент мог выкинуть что-то странное. Я много раз говорил ему прекратить, но он был настолько не в своем уме, что даже не мог услышать, что я говорю. Если инопланетяне существуют, то у Паквону не было причины умирать. Это не может быть правдой. Это правда. Наин сняла кроссовки и носки, встала босыми ногами на землю. Она почувствовала влажную почву. Затихшие было растения снова зашумели, и как будто по то сигналу подул ветер. Вся энергия из ее тела устремилась в ступни. Кожа немного жгло. Некоторые события происходят, как будто их ждали. Как будто в мире нет вечных тайн. Как бы она хотела встретить Паквуну немного раньше? «В мире действительно существуют инопланетяне», сказала Найн, пристально глядя на Квонтохёна. «Потому что я — одна из них». Полосы синего света начали расходиться от ее ног, заполняя все пространство вокруг. Они устремлялись далеко, озаряя самые темные уголки горы. На травинках и деревьях, на тонких ветвях и широких листьях проступили светящиеся сосуды, и закрытые бутоны цветов раскрылись. Тохен пораженно смотрел на светящуюся землю. Когда Паквону был маленьким, он встретил инопланетянина в этих горах. Он горевал из-за дерева, которое считал вместилищем души своей мамы и которое умирало. Тогда инопланетянин спас дерево, сделав его бессмертным. А затем инопланетянин сказал Паквону: "Ты не должен забывать это дерево. Ты должен приходить сюда каждый день, потому что дереву тут". Одиноко. Квон Тин уставился на ноги Найн, на твердые стопы, излучающие энергию. Па Вону никогда не лгал. Что? Ты и твоя семья сделали из Вону посмешище. Квон Тухен медленно поднял голову и встретился взглядом с Найн. Его глаза покраснели. Белки его не просто имели красноватый оттенок, а стали ярко красными как будто готовы были вот-вот пролить кровь. Теперь у Квантохена появилась тайна, которую он не мог бы никому рассказать, а даже если бы рассказал, никто бы ему не поверил. Но на этом все не закончилось. Самый дорогой друг, который когда-то был его спасением, был одинок, страдал и в конце концов умер. Этот грех, как синие вены растений, отпечатается в каждом уголке его тела. Может быть, он не выдержит, и его тело сломается. Но справится он с этим или нет? Его личное дело. Это не забота Найн. На Она протянула руку и указала в сторону. На участок земли, на котором ничего не росло. «Там!» «Верно?» Взгляд Квонтухёна упал на полосу голой земли, достаточно узкую, чтобы принять в себя одного человека. Пустынный клочок земли. «Там!» «Место!» где был похоронен Пак Вону. Только там растения не растут. Из красных глаз потекли прозрачные слезы. В полузабытии Квон смотрел на место, где два года назад он похоронил Пак Вуну. Медленно он отступал от точки невозврата, в мир полной вины, страдания, огромного горя, в жестокую реальность. К счастью, он не стал демоном. К несчастью, он все еще был человеком. Медленно разваливаясь на части внутри себя, Квон Тухен упал на землю и закричал. Со временем он будет осознавать это все больше и больше, то, что он убил своего лучшего друга, и то, что сколько бы он ни извинялся, друг никогда этого не услышит, что он будет жить в мире, где невозможно получить прощение. Квон Тухен плакал и кричал во весь голос. Этой ночью он вернулся в свой личный ад.